Примечание к романсам о Сидене. Исторический Родриго Диас де Бевар, прозванный Маврами Сиден, то есть господином, перешёл в легенду почти сразу после смерти. Родился он около 1043 года в Биваре, неподалёку от Бургоса. Умер в 1099 году в Валенсии от ранёвы, им умавров. Сигиль является единственным национальным героем средневековой Испании, подвиги которого прославила эпическая поэма Песнь о Асиде, почти полностью до нас дошедшая. Сложено она было примерно лет через 40 после его смерти. Си поэмы предстоят образ словом непобедимым рыцарем, заботливым отцом и мужем, верным вассалом, справедливым и добрым человеком. Таким он запомнился в народной памяти, таким он перешёл в романсы. Либопытно, что во второй поэме о Сиде, рифмованной хроника или Песнь о Родриго, созданной через 2 века после первой, образы эпического героя претерпевают некоторые изменения. Сид теряет уравновешенность и простоту, превращается в гордеца и даже немножко фанфарону. В новой поэме появляются новые красочные эпизоды, например, эпизод убийства Сидом отца своей будущей жены Семены в отместку за нанесённое отцу Сида оскорбление. Эпизод действительно яркий по длинной биографии Сида не отвечающий, но зато имевший огромный успех у драматургов. Начиная с Гильена Де Кастро и вдохновлённого им Корнеля, трагедия Сид мотив этот стал обязательным. Литература оказалась сильнее истории. Сиду посвящено множество романсов, более 200 до нас дошедших. Публикуемые тут романсы дают в своей совокупности как бы связную историю героя. Согласно этим поэтическим преданиям, Сидовская биография предстает в таком виде Сначала следуют события, связанные со временем Фернандо I 1037-1065 годы То есть разделом этих монархов, своих владений и распрями между наследниками Старший сын Санчо получил Кастилью, второй Альфонс Леон, третий Гарсия Галисио Две дочери Фернандо Эльвира и Урака получили небольшие наделы. После смерти отца дети перессорились. Санчо попытался силой объединить владения снова в одних руках. Сперва он отнял галище у Угорсии, которого заточил в тюрьмицу. Потом это забрал Леон у Альфонса, который бежал от него к маврам в Толедо. Со стороны Ураки Санчо встретил отпор. Собрав большое войско, он осадил Самору. Осада Саморы кончилась гибелью Санчо. Он был убит перебежчиком. Умирая, Санчо покаялся в том, что не выполнил отцовский наказ и велел передать Альфонсу, что умоляет его о прощении и просит принять на службу верного Сида. Когда Альфонс прибыл в лагерь, все ему присягнули, кроме Сида, потребовавшего, чтобы новый король сначала принес клятву в том, что он не повинен в гибели брата. Альфонс Прешигнал в душе затаил смертельную ненависть к Сиду. Далее романс рассказывает об истории с Сан-Фантами Карионо. Излагать эту историю тут нет смысла, она отчётливо вырисовывается из песни о Сидии и публикуемых в книге Арамасов. Цикл романсов о Сидии имел в самой Испании из-за её пределов успех беспримерный. Они переведены почти на все европейские языки. В Германии их переводил Гердер, в Италии бершем и мунти. В Англии Гибсон и э Локхарт, в России Жуковский и Катенин. Лайнес Кальво. Один из двух судей, которых, согласно легенде, избрали костильцы недовольные леонским судом и королём э Фрокаса около 900 -го года. По легендарной генеалогии сын был его внуком. Помогал боярах Белайо, в 699-737 годы первый король Астурии положил начало реконкисте, разгромив арабские войска при Ковадонге. Остразу был Тисоном. Тисон меч, добытый сидом у царя Букарам. Конец примечаний к романсам о сидем.